все-таки принялся дальше нас разубеждать. Личного бессмертия все равно не бывает. Для этого надо, чтобы сознание человека непрерывно транслировалось его к клону, а клон при этом вовсе не мыслил, а был наготове. Ну, это как резервное копирование информации в компьютерах. Таких технологий нет и вряд ли они появятся. В этот момент вошел Стась. я уже начал воспринимать его как стася несмотря на чужой голос незнакомое лицо и солидное брюшка вошел и сразу сказал не совсем верно стажёр подобная технология была просчитана в теории, но на практике требуется техническая революция чтобы обеспечить ее воплощение в железе сашка кивнул и спросил всё сгорело всё в прах вы готовы ребята. Наташка стала быстро стирать с носа излишки крема. «Не спеши!» – остановил ее Стась. «Сейчас я сделаю тебе инъекции для подготовки к анабиозу. Времени у нас мало, так что смесь будет концентрированная. Придется потерпеть». «Но вначале сходи в туалет. Это, кстати, всех касается. Сашка, а ты поищи. В аптечке должны быть памперсы больших размеров». «Чего?» возмутилсяле он вам придется провести почти двенадцать часов без движения туалета в чемоданах не предусмотрено даже в самых дорогих Сашка усмехнулся и полез в шкаф, а наташка хоть и не проронила ни слова покраснела будто кипятком ошпаренная. уже потом я понял, что стась не испытывал никаких иллюзий. полный камин золы и странное поведение олигарха могло смутить контрразведку ине, но никак не обмануть. Он действовал исходя из того крошечного шанса, что девочка элли и впрямь была связной подпольщиков, узнавших о визите бермана и решивших его уничтожить. Но мы Стасю верили безоговорочно. Раз он что-то придумал, это получится. Ведь он уже спасал нас с нового Кувейта. Даже Наташа заразилась этой верой. верил ли в удачу александр не знаю все-таки он был фагом и умел скрывать свои чувства так что упаковываясь в багаж мы кроме раздражения ничего не испытывали ни малейшего страха наташка устроилась комфортнее всех ее запаковали в анабиозную капсулу предназначную для сашки удобную даже уютную с односторонне прозрачным окошком над головой платье позаимствованную маленького фага тоже было ей в пору и выглядела она в нем просто замечательно Сашка даже стал объяснять ей, как включить в капсуле музыку, чтобы коротать время с комфортом. Но Стась строго покачал головой и велел проигрыватель не включать. Леону повезло меньше. Его запаковали в здоровенную сумку, но Леону пришлось усесться на корточке. Чтобы он не слишком переваливался внутри и носильщики не насторожились, Стась плотно обложил его одеждой. Узенькие джинсы, которые с улыбкой вручил ему Сашка, на памперс, конечно же, не налезли, так что Леон, усаживаясь в сумку, был одет лишь в свитер и подгузник. Джинсы подложил под себя. а мне досталось самое неудобное место в квадратном чемодане похожим на старинный сундук сесть на корточки не получалось он был слишком низким лечь тоже сундук был коротким так что я улегся на дно сундука сложившись в поясе как перочинный ножек вытерпишь спросил стась конечно я крепкий стась покачал головой но все таки стал укладывать на меня всякое мягкое барахло я особенно не переживал я радовался тому что поверх дурацкого подгузника сумел натянуть просторные спортивные шорты вдруг нас все таки обнаружат стыдно было бы выбираться из багажа в памперсе словно младенец глупость конечно но тогда я радовался именно этому будто не понимал если нас найдут то постыдный подгузник будет самой маленькой из проблем щелкнули замки над головой вокруг потемнело лишь из маленьких дырочек пробивались острые лучики света слушайте внимательно в полголоса сказал стась сейчас мы вызовем прислугу багаж погрузят и отправят в космопорт сидите тихо не двигайтесь дышите равномерно и ровно не произносите ни слова даже если вам покажется что вас обнаружили ничего не делайте чтобы не случилось ничего не предпринимайте положитесь на меня Он помолчал и добавил, через 6 часов, когда багаж доставят в каюту, можно будет выйти. Скорее всего, еще до старта с планеты. Но даже если мы не успеем вытащить вас отсюда до старта, например, нас как почетных пассажиров могут пригласить в капитанский салон, терпите и молчите. Перегрузки будут символические. Это современная туристическая яхта с грави-компенсаторами. А между выходом на орбиту и прыжком в гиперканал пройдет не меньше часа. часа мы успеем окончательно подготовить